Методика и техника массажа с помощью аппаратов Общие технические и методические указания Первое Для проведения вибрационного массажа необходимо предварительно закрепить нужный вибротот в специальном гнезде аппарата Второе Вибротоды бывают различной формы, и выбор их зависит от характера и площади массируемой поверхности тела. На больших площадях применяют плоские вибротоды с большой прилегающей поверхностью. На выпуклых поверхностях – вогнутые, в углублениях тела – шаровые, пуговчатые. На волосистой части головы с резиновыми шипами, отростками. Для глубокого энергичного воздействия используют твердые пластмассовые вибротоды. Для более поверхностного и мягкого воздействия резиновые или губчатые. Подводный массаж производят в ваннах, полуваннах, местных ваннах для отдельных конечностей. Положение массируемого в ванне, сидя, лёжа. Так вибрации на область шеи, желудка, желчного пузыря, кишечника, коленных суставов производятся в положении лёжа на спине. Вибрации в поясничной области в положении сидя, согнутыми в тазобедренном и коленном суставах ногами. Насадки выбирают в зависимости от характера процедуры. Третье. Выбор места воздействия зависит от характера патологического процесса и его локализации. В одних случаях воздействуют непосредственно на область поражения, по ходу нервных стволов и сосудов, на болевые точки вокруг суставов. В других через различные рефлексогенные зоны, ветербральные и паравертебральные области, ганглии, эндокринные железы. Четвертое. Вибрационный массаж может проводиться по лоббильной и стабильной методике. В первом случае – Вибротот передвигают на избранном участке медленными, продольными или круговыми движениями. производит поглаживание, растирание, равномерно прижимая к коже его поверхность. По стабильной методике вибротот устанавливают на одном месте и направляющую насадку или вибротот прилагают к месту воздействия, не передвигая его. В обоих случаях можно проводить как непрерывистую, так и прерывистую вибрацию. Пятое. В лечебной и спортивной практике используется в основном вибрации с частотой от 10 до 200 Гц и амплитудой в пределах от 0,1 до 3 мм. Шестое. Длительность процедур зависит от характера заболевания, места воздействия общего состояния больного и реакции его организма. В начале курса время воздействия равно 8-10 минутам. Оно может быть увеличено до 15 минут. Длительное применение вибрации одинаковой частоты и интенсивности вызывает через некоторое время привыкание организма больного, а процедура, продолжающаяся более 20 минут, приводит к утомлению пациента. Седьмое. Вначале процедуры проводят через день. Затем, в зависимости от общего состояния и ответной реакции организма больного, можно назначать их 2-3 раза подряд но с последующим перерывом в один день. Количество процедур для каждого больного индивидуально, зависит от характера патологического процесса, его стадии, возраста пациента и колеблется от 10 до 15 процедур. Восьмое. Вибрационный массаж в ванне, бассейне, гидромассаж, следует проводить после легкого завтрака. Перед процедурой и после нее необходим отдых в течение 15-20 минут. После возвращения в палату больному следует отдохнуть еще час-полтора. Правильное сочетание бальнеологических и физиотерапевтических процедур с приемом пищи и отдыхом приводит к устранению нейрогуморальных и гемодинамических сдвигов, вызванных процедурой.